Ширлиц, где вы так прекрасно учились водить машину? спросил Мюллер. В Доссафе, ответил Ширлиц и подумал: а не взболтнул ли он чего лишнего?